Глава 12 Новая история, которая окажется старой. Открытие. Под очарованием вчерашней ночи они ехали, прижавшись друг к другу. Их сердца походили на струнный инструмент, приведенный в движение опытной рукой и еще долго вибрирующий после того, как смычок, проходясь по его струнам, уже оставил их. Но когда окончательно рассвело, сладкие грезы медленно отошли на задний план, подобно призраку любимого, растаявшему в солнечных лучах. По мере того, как день со всей неотвратимостью набирал силу, они возвращались к действительности, осознавая серьезность своего положения. Луица обратился к графине. «Я согласился с вашим решением, Леони. Но скажите, вы уверены, что госпожа де Парадес примет вас?» «Уверена настолько, насколько можно верить в добросердечность и добропорядочность». Порой они являются признаком слабости ли они. «Несомненно», — согласилась госпожа Серни, — «моя тетя не пример героизма и мужества, которые подвигают на самопожертвование. Однако даже ее слабость во благо, потому что тетушка обладает даром стойко противостоять любой силе, толкающей ее на неблаговидные поступки. Охотно верю», — откликнулся барон, — «но ей могут внушить, что вам будет лучше, если вы вернетесь к мужу. Такое возможно лишь в двух случаях. Если рядом с ней окажется кто-то, кому будет выгодно ее в этом убедить, что маловероятно, или если этот кто-то, предположим, что он существует, имеет над моей тетушкой власть, способную пошатнуть мою. Я не сомневаюсь в вашей власти над всеми, Леони, улыбнулся барон. Но простите мне недоверчивость. Простите то, что я пытаюсь предвидеть все, что может угрожать моему счастью даже если я заблуждаюсь. На чем основана ваша вера в силу вашей власти, на привязанности тетушки ко мне, на ее сердечности? Улыбнулась в свою очередь Леони. Ну же, Арман, успокойтесь. Вы не находите, что у меня прекрасные основания? Я знаю одно, что никто на свете не любит вас так, как я. И по правде говоря, я начинаю верить, что в мире существует только два типа любви. Моя любовь к вам и любовь матери к ребенку. Госпожа де Парадес мне совсем как мать, или, вернее, я для нее как дочь, ибо она имела несчастье потерять свою. Как, ужаснулся Луицы, ее дочь умерла? Не знаю, ответила госпожа де Серни. Слово «потерять», только что случайно мною употреблённое, нужно воспринимать в его прямом смысле. Девочка была на самом деле потеряна или, скорее, похищена у матери? Ах, вот что! Луице явно был удивлен совпадением этого известия с историей Эжени, рассказанной ему накануне. «У госпожи де Парадес украли дочь». Еще не закончив фразу, Луице понял, что ошибается. Ведь только что произнесенное им имя Парадес не имело ничего общего с именем Кони. И малыш Пьер не мог их перепутать. К тому же подобное совпадение виделось настолько невероятным, что барон отбросил эту мысль и продолжил. «Не она одна находится в таком печальном положении. Совсем недавно мне рассказали очень похожую историю, только в ней, наоборот, дочь недавно узнала, что ее ребенком украли из знатной семьи и что грубая и жестокая женщина-простолюдинка, которую она всегда звала матерью, ей совсем не мать. Она нашла свою семью?» – осведомилась госпожа Серни. «Не думаю», – ответил Луицы. «Увы», — вздохнула графиня, — «возможно, для нее будет лучше не найти ее. Если девушку, выросшую в бедности и воспитанную в среде грубых и пошлых нравов, внезапно бросит в мир, для нее совсем неизвестный, то ее ждет, на мой взгляд, печальная участь. Свет посудачит пару дней, потом с любопытством последит за ней, и в итоге, не скупясь на самые жестокие и унизительные шутки, одарит ее полным презрением». Право, все это было бы верным, если бы речь шла о бедной девушке, как вы ее только что описали. Но большинство женщин менее достойно находиться в высшем свете, чем госпожа Пироль». «Госпожа Пироль?» – удивленно повторила госпожа Досерни. «Мне кажется, я слышала это имя. Не мать ли это госпожи Долиме? Точнее, племянница, или вернее предполагаемая племянница небезызвестного папаша Риго». Удивительно, сказала ли они. На мой взгляд, госпожа Далиме слишком бесцеремонна, чтобы быть хорошего происхождения. Ее мать высказала бы вам на этот счет совсем другое мнение, и, разумеется, она сама, более чем кто-либо другой, могла бы служить доказательством того, как сильна благородная кровь, переданная по наследству. Она на самом деле из знатной семьи. Я не вправе утверждать. Слышали ли вы когда-нибудь имя некой госпожи Дакони? «Госпожа де Кани, вскрикнула ли они в состоянии крайнего изумления. «Госпожа де Кани, это же моя тетя!» «Одна из ваших тетушек?» «Тетя, к которой мы едем!» — ответила графиня. «Госпожа де Парадес в девичестве де Кани. Как странно, барон казался еще более ошеломленным, чем графиня. Между тем... Подождите, я припомню. Ее дочь исчезла через несколько дней после рождения. В тот же день. Это произошло в Париже? В Париже. Году в 1797. Именно в 1797. Тогда это она, она. Вы уверены, оживилась ли они? Насколько можно быть уверенным после подобного совпадения даты событий? Как будет рада моя тетушка. О, Арман, вы должны скорее сказать ей об этом. Непременно. Тем не менее, нужно полностью удостовериться в истинности этого факта, прежде чем сказать хоть слово моей тетушке. Не знаю, достанет ли у бедняжки сил, чтобы пережить счастье неожиданного обретения дочери, но я уверена, что она умрет, если даже на мгновение обретет такую надежду и тут же потеряет ее снова и навсегда. Доверьтесь мне, Леони, доверьтесь мне. Я предприму все необходимые предосторожности. И если я смогу вернуть дочь матери, я полагаю, что вы с лихвой оплатите гостеприимство о котором собираетесь спросить. «Да, Арман, да. Я буду счастливо заплатить подобным образом, уверяю вас. Бедная тетя. Она была так несчастна. Столько страдала. Небеса должны дать ей утешение на старости лет». «Но», — попросил Арман, «расскажите мне все, что знаете об обстоятельствах случившегося, чтобы я смог лучше определить направление моих поисков. Охотно». Я подробно расскажу вам эту довольно любопытную историю. Я хочу, чтобы вы узнали ее во всех деталях, тогда развязка вас не удивит. Луицы с готовностью приблизился к Леони, чтобы услышать историю, обещающую быть очень интересной. Тем более, что мелодичный голос рассказчицы каждым своим словом ласкал его слух. «Да простит нас любознательный слушатель» которому мы, подобно верному секретарю, передаем рассказ, доверенный нам нашим другом бароном де Луицы, если прослушивание не доставит ему того же удовольствия, которое испытывал он, слушая ли они, ибо мы не находимся в столь же благоприятных условиях, как она, чтобы заручиться вниманием и снисходительностью тех, кто хочет узнать тайну рождения бедной Эжени. Впрочем, вот как об этом рассказала госпожа Серни.